Глава двадцать третья. Миссия по спасению. Интерлюдия. Видимо, полностью очистить воду от сонного зелья Барине все же не удалось. Девушка, несмотря на перевозбуждение после стычки с оборотнем, уснула. Очнулась от громких людских голосов. «Что эта деваха делает возле дома нашего лекаря? И где он сам? Почему бесстыжие валяется в телеге уважаемого человека?» Ишь, нацепила короткую юбку и дрыхнет себе. Может, она ведьма? Гляди, вся царапана, будто ее кошки драли. Девушка много интересного услышала прежде, чем открыть глаза. В том числе и про оборотня, который нападал на проезжих, а недавно загрыз кого-то из местных. Прокрутив в голове услышанное, решила, что не стоит спешить рассказывать, кто является оборотнем, ей попросту не поверят. Пожалуй, пора дать понять, что я проснулась. «Ой, где я?» Барина постаралась вжаться в копну сена, под которой спала. Телега действительно стояла возле небольшой избушки. Первое, что заметила, открыв глаза, ухоженная грядка с розами неподалеку. Перед телегой собралось несколько мужичков, двое даже с вилами в руках. «А нам интересно, кто ты такая?» И как оказалась на подворье глубоко уважаемого лекаря? пробасил один из собравшихся. «Ой, я... я спала!» Девушка испуганно озиралась. «Мне такой кошмар приснился? Ой, а может, это был не сон? Помню лошадь, телегу, доброго старика, подобравшего меня на дороге, а потом... Ой, да хватит уже ойкать!» Прервал ее причитание крупный мужчина, чем-то похожий на старосту деревни Шабарла. «Сказывай, что дальше было?» «Дедушка лекарем был, подобрал меня, на телегу усадил, поесть дал, а потом...» Барина начала шмыгать носом, а по щекам покатились слезы. «Нечего сейчас рыдать! Чего дальше стряслось?» Девушка с минуту успокаивалась, потом продолжила. Кто-то страшно заревел в лесу. Дедушка принялся подхлестывать лошадку, но нас кто-то догонял. Я очень испугалась, а он... он выпрыгнул из телеги. Потом сзади такое началось, мне от криков и рыка плохо стало, я... я в обморок упала. А что было потом, когда очнулась? Сейчас и очнулась. — И как же ты в нашу деревню приехала? — продолжил допрос мужчина. — Чего к девке пристал догуш? — раздался властный женский голос. — Не видишь, не в себе она. Столько страхов перетерпела бедненькая. Хорошо еще жива осталась, спасибо лекарю. «А Тима, опять поперек моего слова лезешь? Я староста или кто?» «Надо же, и этот староста, да еще и говор у них похож», подумала Барина. «А вы не родственник господину Ревишу?» спросила она. «Брат это мой, а ты откуда его знаешь? Вчера утром мы из его дома выехали». «Все, догуш, хватит девку пытать. Вставай, сердешная, пойдем я тебя чаем напою, а то от этих неотесанных мужиков ничего хорошего не дождешься». Женщина подошла к телеге и протянула девушке руку. На вид ей было немногим за тридцать. Ее речь, одежда и манера держаться не очень соответствовали образу крестьянки. Женщину селяне явно побаивались поскольку расступились сразу, освободив им проход, а те двое даже вилы убрали от греха подальше. Барина выбралась из повозки и направилась за спасительницей, припадая на левую ногу. А Тима, обернувшись, еще и указания принялась раздавать. «Эй, ратозеи! чем столбами стоять, да пялиться на девку, лучше кобылку распрягите, да сено разгрузите». «Да, мужики», — пробасил Дагуш, вспомнив, кто в селе старший. Надо на лошадку оприходовать, да определить в стоило, а еще сено под навес убрать. Лекарь вроде продавать его собирался. Я пойду распрошу девку, где они на не наткнулись. Надо бы на ее слова проверить». «Неужто, думаешь, она могла? Ничего я пока не думаю», — прервал мужика староста, оглянувшись в сторону Барины. Девушку привели в дом старосты. Ее напоили чаем, нагрели воды для купания, дали новую одежду. Помывшись, Барина словно заново родилась. «Как себя чувствуешь, девонька?» В комнату вошла Атима, расчесывая на ходу длинные черные волосы. Сейчас она выглядела гораздо мягче, как-то по-домашнему. «Спасибо. Замечательно. Если бы не вы...» «Давай на ты. Смотрю, ты девушка явно не из простой семьи. Я ведь права?» «Да, Тима, так и есть». Гостья сидела в мягком кресле. Хозяйка расположилась на диванчике напротив, собрала волосы в хвост, прихватила заколка и заговорила снова. «Вот и славно. А теперь рассказывай, почему тебя ищут жандармы Ибериума? Мой муженек пока еще не отправил им весточку, но стоит тебе соврать, и он это сделает». Девушка напряглась. Похожий разговор у нее состоялся ночью с оборотнем. Правда, тот, как ни странно, сразу назвал их лиходеями в мундирах. Они не жандармы, а бандиты. Во как! А почему я должна верить тебе, а не им? В голосе мы не было угрозы, скорее обычное бабское любопытство. Да ты сама видела тех жандармов? У них даже рожи бандитские. Как будто красавец не может быть преступником и наоборот, усмехнулась женщина. Что еще, кроме рож? Барина задумалась, пытаясь понять, что стоит рассказывать, а о чем лучше промолчать. То, что ты в большой беде, видно и без слов, девонька. И я сильно сомневаюсь, что ты в состоянии справиться с ней сама. Но и помогать тебе никто не станет, ежели будешь что-то скрывать. Хорошо. Давай тогда я расскажу все с самого начала. Слушаю тебя. Из Ибериума мы выехали. Девушка решилась хоть кому-то доверить историю своих злоключений. Она теперь окончательно уверилась, что одна попросту пропадет. Вот так я и встретилась с вашим лекарем на дороге. Барина все же посчитала, что историю с убийством оборотня лучше не раскрывать. Хозяйка дома задала еще немного вопросов, но они показались девушке настолько безобидными, что той даже врать не пришлось. — Да, досталось тебе, сердешная, не позавидуешь, — сочувственно произнесла тьма. И что ты собираешься делать дальше? Добраться до города и спасти сестру и подругу. Знаешь как? Зайду в жандармерию, все расскажу. У тебя документы хоть какие-то есть? Нет. Даже если тебя вдруг выслушают, даже если начнут выяснять, действительно ли ты та, за кого себя выдаешь, знаешь, сколько времени пройдет? Сколько? Ни одна и ни две кварты. Бандиты за это время упрячут похищенных так, что их вообще никто не найдет. И что делать? Растерянно спросила Барина. У тебя в городе много знакомых? Ни одного. Денег, насколько понимаю, тоже нет. Бандиты забрали все, даже именные векселя. Жаль, наша деревенька мала. Ни почты, ни банка здесь нет. Надо будет завтра же кого-нибудь направить в Шабарлу. Попрошу мужа, чтобы письмо брату написал а ревиш найдет способ сообщить бургомистру Ибериума о беде. — И сколько времени это займет? — грустно спросила девушка. — Немало. Поэтому в Турин я с тобой сама поеду, иначе пропадешь, барышня. — Ой, спасибо тебе! — обрадовалась барина. — Собирайся. Пойду мужа предупрежу, что мы сейчас выезжаем. Племянница бургомистра не особо следила за лицом собеседницы, когда рассказывала о своих похождениях. Ее мысли больше были заняты собственными словами, в которых не должно было проскочить ни малейшего упоминания об оборотне. И она не заметила, как в обычно спокойном взгляде женщины промелькнула искра лютой ненависти, когда рассказчица упомянула имя Армас. На то у жены старосты имелась глубоко личная причина. Этот бандит сначала увлек, а потом погубил ее младшую сестру. И хотя это случилось почти десять лет назад, жажда мести так и не отпустила кровоточущее сердце старшей сестры. А Тима еще тогда хотела отправиться на поиски убийцы, но обстоятельства не позволили. Зато сейчас, когда дети подросли, сорокалетняя женщина не собиралась упускать шанс. Сейчас у нее наконец-то появились сведения о месте нахождения Армаза и очень заманчивая приманка, на которую бандит просто обязан клюнуть. «Ты собираешься в город?» — спросил супруг, заметив сборы Атимы. «Хочешь помочь девчонке?» «У меня появилось срочное дело в Туриине. Вполне возможно, смогу на этом заработать». Десять лет назад Догуш ради двоих детей уговорил жену не покидать семью, но был вынужден пообещать не чинить препятствий, если она захочет уехать после того, как они вырастут. «Так, может, и я с вами?» — предложил свою помощь староста. «Исключено. Лучше проследи, чтобы за нами никто не увязался». «А почему за вами кто-то?» «Догуш, ты знаешь, где я работала прежде, чем выйти за тебя замуж?» «Нет». Ты сама сказала, что этого лучше не знать. — Правильно. — Поэтому и сейчас ничего не спрашивай. У меня появился шанс вернуть очень старый долг. — Но ты нужна здесь? — Сама говорила. — Скоро выследишь этого проклятого оборотня. — Уже, — уверенно ответила Атима. — Так что нападений оборотня больше не будет. — Точно? — Не сомневайся. — Но как? Откуда ты знаешь? — Скажем так. Я умею задавать правильные вопросы и понимать скрытый смысл ответов. Старик все-таки сумел убить оборотня? Староста округлил глаза. Нет, наш лекарь и был тем оборотнем, а девчонке как-то удалось его одолеть. Скорее всего, помог артефакт. Она одаренная. Догуш нахмурил брови и долго смотрел в одну точку. Затем кивнул и заговорил. Хорошо. Девка об этом не сказала, когда проснулась. Наши бы точно не поверили. Могли и поколотить, или еще чего похуже. Ведь лекарь стольких на ноги поставил. «Ну да, а сожрал всего пятерых», — кивнула дамочка. «Вот пусть деревенские и дальше считают, что наш врачеватель сумел ценой своей жизни уничтожить оборотня». «Да по сути оно так и есть», — усмехнулась она. «Даже врать ничего не придется». «Твоя правда. Умер лекарь, и оборотень сдох вместе с ним. Когда вы езжаете?» «Чем быстрее, тем лучше. Я уже попросила заложить легкую повозку». О том, чтобы отправить письмо в Шабарлу, она мужу не сказала, опасаясь спугнуть убийцу своей любимой сестры.